Устигс впервые уклонился от удар, потом стал стремительно наступать. С лязгом сошлись клинки. Из-за тесноты маленького помещения они то и дело оказывались в угрожающей близости от тел. Лёжавший на постели Нанаи наблюдала за поединком. Минутами и казалось в опасности то жизнь Гонца, то жизнь Устиги. Остря клинков сплелись в клубок молний. Оказалось, что святоша превосходно владеет мечом. Не однажды во время поединка жизнь Абусардара висела на волоске. Бустига молниеносно наносил удары. Целест то в голову, то в грудь противнику. Абусардар отчасти устал после дороги. Но главное, ему давно не приходилось орудовать мечом. В последние годы халдейские военачальники носили оружие только для украшения, тогда как персидская армия уже несколько лет вела войны. Единственным спасением для Бусардара было призвать своих солдат. Он с трудом уличил момент и, приложив губам трубу, дал сигнал, и в тот же миг в комнату ворвались солдаты. Теперь не стоило большого труда схватить Устигу, который всё не хотел сдаваться и упорно отбивался мечом. Все усилия были напрасны, и он был вынужден уступить явному перевесу врага. Да Бусардар Весь потный с небольшим порезом на лбу, приказал связать устигу. Один из солдат плюнул в стяги в лицо. Так поступали с побеждённым врагом. Но Наиточ сейчас вскочила с постели, и растолкнув солдат, подбежала к набусардару. Она напомнила ему, что устига принадлежит к знатному роду и потребовала, чтобы с ним обходились учтиво. Он наш пленник, равнодушно отвечал набусардар. Мы можем сделать с ним что угодно. Не забывай не отступала на ней, что ты всего лишь посланец верховного военачальника его величества и не имеешь таких прав, как набусардар. Кроме того, я тоже имею право требовать, чтобы с пленником не случилось ничего плохого. Ты слишком заботишься о нём. Расхотался он, стирая кровь с лба. Знай однако, что всё, что тут делается, будет делаться справедливо. Что ты задумал? — Увидишь сама дочь Гамадана, — сказал он холодно. — Ты сейчас все увидишь сама. Потом он обратился к солдатам и приказал. — Привязать к коню! Солдаты схватили связанного Устигу, а Набусардар с усмешкой сказал Нанай. — Я разрешаю тебе проститься с ним. Это единственное, что я могу для тебя сделать. Нанай опустила глаза и запустила губы, но не нашла, что ответить она подошла к Устиги и, встав перед ним на колени, вытерла рукавом своего платья его лицо. Устига смотрел на неё с немым упрёком, с выражением бессильного гнева на лице. Он понял, почему всё это произошло. Но она и любит в нём человека, но ненавидит врага. Поэтому она и подчеркнула, что родина для неё дороже всего, как для любого в роду Гамаданов. Только это могла оправдать в его глазах её предательство. Ведь он был готов ко всему, и даже это вероломное нападение не очень удивило его. Накануне, когда он сделал Забаду Элоса своими преемниками, он инстинктивно предвидел подобный исход. Забаду Элос продолжит его дело. Он жертвует жизнью ради родины, как жертвовал жизнью ради родной Персии каждый из рода Устигов. Он всегда готов отдать жизнь за Родину, и теперь ему не очень печальца. На этом его деятельность кончилась, несколько преждевременно, но по крайней мере его ждёт смерть, какую он сам для себя и избрал. Последний из устигав достойно завершит историю своего рода. Значит, всё в порядке. Так он думал, но когда Нанаи склонилась над ним, его решимость заколебалась. Нанаи почувствовала Гре внутренняя борьба происходит в его душе, и прошептала: "Князь". Нанаи произнёс устига, пытаясь улыбнуться. "Князь", тихо повторила Нанаи. Ничего другого они не сумели сказать. Абусардар издале наблюдал эту сцену. Желваки ходили у него на скулах. Потеряв наконец терпение, он повторил приказ привязать к лошади. Солдаты без церемонна толкнули Нанаи В её глазах она была всего лишь дочерью простого крестьянина и потащили у Стигу туго перетянутого верёвками. Затем, конец длинные бичивые они привязали к седлу коня. Тело пленника будет волочиться по земле, дабы Сардарх избрал для него такую казнь.